13. Изменения произошли и в другой сфере повествования – в сфере изображения внутреннего мира. В рассказах второго периода повествователь проникал только внутрь сознания главного героя. В третий период такая позиция по отношению к главному герою укрепилась и получила дальнейшее развитие. В рассказе «Убийство»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 Всего этого ему было уже мало, и хотелось еще чего-то, но чего именно понять он не мог. Когда такой упадок духа бывал у него по ночам, то он объяснял его тем, что не было сна. Днем же не знал, чем объяснить. Это его пугало, и начинало казаться ему, что на голове и на плечах у него сидят бесы. Ему уже было ясно, что сам он недоволен своей верой и уже не может молиться по-прежнему. Надо было каяться, надо было опомниться, образумиться, жить и молиться как-то иначе. А может быть, все это только смущает бес и ничего этого не нужно? Как быть? Что делать? Кто может научить? Мысли, ощущения других персонажей описываются не столь детально, но тоже изнутри. Так изображаются Сергей Никонорыч, Аглая, Матвей, Жандарм. Матвей оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика, как будто все это ему только примерещилось, и он ускорил шаги, вдруг испугавшись, сам не зная чего. Повествователь использует этот способ описания с большой свободой,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 и безотчетной тревоги, как будто в этом дворе жили колдуны или разбойники. Изображение переносится внутрь сознания проезжающих в весьма отдаленные времена. Появляется сфера сознания других персонажей даже в рассказах от первого лица. Рассказчик страха, скучной истории, рассказа неизвестного человека – Говорит с достоверностью только о том, что мог наблюдать сам, а об остальном лишь в виде догадок. Кажется, была попытка самоубийства. Рассказчик же Крыжовника и о любви прямо излагает мысли других персонажей. И ее мучил вопрос, принесет ли мне счастье ее любовь.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 Знает даже о том, что Беликову было страшно под одеялом. В рассказе подробно воспроизводятся разговоры, при которых рассказчик не присутствовал и так далее. Усложняет структуру повествования 1895-1904 годов также и то, что сам повествователь третьего периода многолик. Первая его ипостась – полноправный повествователь, проникающий в сознание любого персонажа, не связанный ни временем, ни местом, свободно передвигающийся в пространстве. Такого повествователя мы видели в примерах из рассказа «Убийство». Вторая – это повествователь, частично ограничивший себя, отказавшийся от своих прав на всеведение и прямую оценку, О мыслях чужих героев он говорит не категорически, но предположительно. Видимо, его забавляло, что он староста, и нравилось сознание власти. Мужики. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство. «Невеста» — журнал «Для всех», 1903 год, номер 12. Инженер, по-видимому, стал раздражителен, мелочен и в каждом пустяке уже видел кражу или покушение. Новая дача. Внимательный читатель заметит, что этот лик близок к повествователю второго периода. Воплощаясь в него, повествователь изображает действительность в соответствии с восприятием героев. Но различие по сравнению со вторым периодом то, что изображаемое может даваться через призму не одного, а нескольких персонажей. В произведении появляется несколько субъектных планов персонажей. В повествовании третьего периода Повествователь выступает еще в одном, третьем своем лике. Его качество видно из следующего отрывка из рассказа «Печенек». Гость сел в Тарантас быстро, видимо, с большим удовольствием и точно боясь, чтобы его не удержали. Тарантас по-вчерашнему запрыгал, завизжал, Частный поверенный оглянулся на Жмухина с каким-то особенным выражением. Было похоже, что ему захотелось обозвать его печенегом или как-нибудь иначе. «Русские ведомости», 1897 год, 2 ноября, номер 303. Изложение, несомненно, идет через повествователя. Жмухин до конца рассказа не понимает, что он смертельно надоел своему гостю. Но рассказчик выступает здесь в роли наблюдателя, видящего все лишь со стороны. Было похоже, видимо. Выступая в таком качестве, повествователь в еще большей степени, чем во втором своем лике, отказывается от прав автора. Он не заглядывает в душу героя, но судит о его чувствах и мыслях по внешним проявлениям, жестам, мимике. Елена Ивановна села на крыльце и, обняв свою девочку, задумалась о чем-то. И у девочки тоже, судя по ее лицу, бродили в голове какие-то невеселые мысли. Новая дача. Описывается лишь что? Что видно любому присутствующему Можно заметить, что и третий лик рассказчика, как и второй Близок к одной из ипостасей уже бывших ранее К повествователю-наблюдателю первого периода Однако между ними есть существенная разница Повествование первого периода однопланно Если в рассказе есть повествователь такого типа то он до конца сохраняет свою целостность. Окружающее изображается с его позиций, наблюдательный пункт не может быть отдан, например, кому-нибудь из второстепенных персонажей или поделен между несколькими наблюдателями. В третий период, в усложнившемся повествовании, это происходит постоянно. В тексте присутствует сразу несколько воспринимающих сознаний, Восприятие перебрасывается от одного к другому Казалось, будто тень легла на двор Дом потемнел, крыша поржавела Дверь в лавке, обитая железом Тяжелая, выкрашенная в зеленый цвет Пожухла, или, как говорил глухой, зашкарубла И сам старик Цыбукин потемнел, как будто Сила у него пошла на убыль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 Это был маленький ребеночек, тощенький, жалкиненький, и было странно, что он кричит, смотрит, и что его считают человеком и даже называют Никифором. Во Враге, 1900 год.